Заправочный механизм продолжал делать свое дело, но как медленно, слишком медленно. Или это им только так казалось? К стартовой площадке уже спешили легионеры, на этот раз их было около двух дюжин. Грикс, Мулен, Янки и Акандер, у которых были винтовки, заняли позиции у окон. Себастьян, вернувший себе свой пистолет, спрятался за ящиками напротив главного входа. Остальные укрылись за массивными станционными автоматами и за стенами, отделявшими вход на стартовую площадку от лифтов. Твари решительно приближались. Им ни чем был даже глубокий снег. Они открыли способ преодолевать сугробы. Высоко задирая ноги, они быстро переставляли их, утаптывая снег. что позволяло им не терять скорость даже на тех участках, где снег доходил им выше колена. Грикс и остальные открыли огонь, когда до твари оставалось около двухсот метров. Некоторые пули попали в цель, уложив парочку монстров. Но у тварей тоже были винтовки. Они открыли ответный огонь, и вскоре перевес был уже на их стороне. Стреляли они. с поразительной точностью. Люди оказались в западне, скорчившись на полу, а твари бросились к окнам мастерской и ворвались внутрь. Грикс и Николь Мулен перекатились вправо и забились в укрытие. Генри Янки и Акандер заползли за груду гидравлического оборудования, сваленного слева. Все, кто был вооружен, нажали на спуск. От шума едва не лопались барабанные перепонки, в ушах звенело, пули со свистом носились по комнате. Застигнутые свинцовым дождем, твари падали замертво, их разносило в клочья. Судья Файнберг подняла голову. Оказалось, что сама, этого не замечая, она выпустила половину магазина, причем с закрытыми глазами. Почему-то это рассмешило ее, И она удивилась самой себе. Панди Бишван все это время не поднимала головы. Она сидела, забившись в угол, в узком пространстве позади компрессорных труб. Панди не воспользовалась оружием. Один вид приближающихся тварей вызывал у нее рвоту. Пистолет выпал из ее обмякших пальцев, и Панди забилась как можно дальше. Страх парализовал ее. И не ее одну, как она обнаружила, но и булмунка, который застыл в тени другой компрессорной трубы. Снова загремели выстрелы. Ведущую партию исполнял магнум Карни. Карни долгие годы набивал руку, тренируясь со своим любимцем. Но ему и в голову не могло прийти, в какой ситуации ему понадобится это искусство. Разрывные пули Карни не давали тварям сделать и шага. Чудовищем нипочем были пули 22-го калибра, и даже выстрелы из винтовки лишь временно выводили их из строя. Иное дело, Магнум, он плевал свинцом, разнося тварей в клочья. Иногда для этого достаточно было одного выстрела. Раны от другого оружия были для них, как укус комара. Из первой полудюжины тварей, что штурмовали окна. Пятеро уже были убиты, когда шестая попала в Генри Янга. Генри испустил вопль на высокой, протяжной ноте и тяжело повалился на бок. Его голова качнулась и ударилась о стену, а винтовка со стуком упала на пол. Чудовище потянулось за ней, но тут, заглушив поток проклятий, прогремел выстрел из винтовки Акандера, и тварь рухнула. Акандер кинулся к лифту и в этот момент у дверей появилась еще одна тварь. Акандер получил пулю и зашатался, потом упал и, поскользнувшись, откатился на несколько футов. Он так и не поднялся. Николь Мулен, бочком прижимаясь спиной к стене, приблизилась к твари, стоявшей у лифта. и, наклонившись, выпустила в нее полобоим из близкого расстояния. Тварь отбросила прочь, а Николь отступила в сторону, к столу диспетчера. Нечто непонятное, небольшого размера, метнулось за ней. Точно такие же фантастические существа выскакивали из тел других мертвых носителей. Снова прогремели выстрелы. У девушки вырвался крик, ей на спину. Впрыгнуло что-то противное, и две похожие на проволоку руки обвили ее за шею. И опять засвистели пули. Николь услышала, как кто-то перепрыгнул через стол диспетчера. Прогремело два выстрела, вокруг мулен взметнулся фонтан бетонной крошки, и тиски омерзительных объятий ослабли. Николь судорожными движениями стряхнула тварь с шеи и плеч. От одного только прикосновения этой мерзости ее тянуло на рвоту. Карни Окс помог ей подняться на ноги. Низко прибегаясь, они побежали к лифту, моля всех богов, чтобы пули пролетели мимо. Но выстрелов не было. Они достигли труб компрессора. Лифт к пассажирскому отсеку наконец-то заработал. Заправка была закончена. Лифт Ушел наверх. Карни обернулся, выторщил глаза и от удивления разинул рот. «Ну и сволочи же! Они нас бросили!» «Осторожнее!» — крикнула ему Мулен. Внизу под ними раздался оглушительный скрежет. Участок пола развергся, словно могила, и на свет божий выкарабкалась парочка легионеров. Твари бросились на людей. Выскользнув из укрытия, Себастьян выстрелил в убийцы из пистолета. Они переключились на него. Себастьян отстреливался. Карни тоже выстрелил и уложил одну тварь, а другая набросилась на Себастина, хотя и была ранена. Себастьян повалился на пол, и закованная в роговую броню нога едва не снесла ему голову. Себастьян чудом успел откатиться в сторону. Карни... Выстрелил в чудовище еще раз, и оно затихло. Себастьян, шатаясь, поднялся на ноги. Из ран на руках и шее пульсирующим потоком лилась кровь. На куртке расплывалось алое пятно. юди Файнберг подхватила раненого и потянула в укрытие за компрессорными трубами. Там их уже поджидала Брюдара. В полном отчаянии она смотрела на раны Себастина. Она не захватила с собой ни единого бинта, и ей нечем было остановить кровотечение. От главного входа снова донеслись выстрелы, а затем на людей сверху со второго этажа подсобного отсека обрушилась еще одна тварь. Она приземлилась на тесном пятачке позади компрессорных труб. Брют с криком бросилась прочь, Себастьян обернулся к твари. «Будь ты проклята!» — проревел он и преградил ей путь. Недолго думая, тварь вспорола ему живот, ороговевший стопой. В этот момент выстрелила Юдиф Файнберг, и чудовище, перешагнув через Себастьяна, бросилось к женщине. Юдиф еще раз нажала на спуск, но магазин был пуст. В ожидании смерти... Женщина, как загипнотизированная, смотрела в глаза цветы. И тут, по другую сторону компрессорных труб, поднялась Николь Мулен. Услышав треск ее винтовки, ЮДИФ инстинктивно бросилась на пол. Треск раздался еще раз, и тварь рухнула замертво. И тут лифт вернулся. Двери открылись. В пространстве стартового стола, Снова засвистели пули. Рикошетом их отбросило вниз, в уголок за компрессорными трубами. Николь Мулен упала. Стальная пуля пробила ей затылок. Юдив Файнберг зарыдала. Слезы застилали ей глаза, и она сама удивилась тому, что делает. Юдиф перевернула тело убитой и схватила ее винтовку. И как раз вовремя... Из мертвого тела легионера уже начал подниматься нерв-паразит. Юдиф не могла поверить, что ее при этом не стошнило. Она повернулась и прошмыгнула к лифту. Впереди промелькнул Янчо и снова скрылся за компрессорными трубами. Огонь защитников ослаб и твари приготовились к решающей атаке. Оставшиеся в живых беглецы сгрудились у лифта. У йен в руках была винтовка Акандера, и к ней лишь четыре патрона, только у Карни было достаточно патронов для его магнума. Йохан Грикс, однако, расстрелял почти все, и к тому же застрял возле главного входа, спрятавшись за ящиком. Он решил медленно отступать к лифту, но не успел сделать и нескольких шагов, как наткнулся на тварь, которая, прокравшись через разнесенную вдребезги дверь, решила укрыться за тем же ящиком. Йохан заметил ее первым и, не раздумывая, выстрелил. Пуля пробила твари ногу, и она в ярости бросилась на Грикса. Он шагнул назад, но споткнулся об ящик и упал. Ноги его задергались в воздухе, а винтовка, выскочив из рук, отлетела к ногам твари. Та тут же подобрала винтовку и дважды выстрелила в Грикса. Пули разнесли ему правое бедро. Затем тварю устремилась за компрессорные трубы, но там она наткнулась на булмунка. Он схватил ее и силой стукнула стену. Чудовище конвульсивно задергалось, но не смогло освободиться от железной хватки булмунка. И тут тварь нанесла булмунку удар роговыми пластинами нижних конечностей. Тот издал жалобный стон, и, отшатнувшись, выпустил ее. Обретя свободу, тварь вскочила на ноги. Булмунг попятился, отчаянно размахивая конечностями. Легионер прыгнул на него, и тогда Булмунг, изменившись в цвете, прибегнул к испытанному способу самозащиты, прославившему его вид. На стартовую площадку обрушилась волна тошнотворной вони, оставшихся в живых людей, начало рвать как по команде. Такого приступа рвоты, когда внутренности буквально выворачивались наизнанку, еще не испытывал ни один из них. В изнеможении люди повалились на пол, ощущая себя выжатыми, как мокрые тряпки. Легионеры, застигнутые врасплох, страдали не меньше людей. Они совершенно вышли из строя, превратившись в избивающуюся от рвотных спазм, Массу! Медленно, дрожа от слабости, люди, поднимались на четвереньки. Янчо помог встать Юдифи и Файнберг. Юдифь увидела, что Брюд уже встала на ноги и, шатаясь, побрела к лифту. Юдифь оглянулась. Позади нее Йохан Грикс делал чайные попытки подняться. От боли его лицо исказилось. Юдиф подошла к нему. Обопритесь на мою руку! Грикс! Едва не повалил судью на пол, пытаясь ухватиться за ее руку, но на помощь подоспел корнеокс. Окс. Совместными усилиями они подняли лейтенанта на ноги и потащили к лифту. Булмунг уже поджидал их. Он позволил людям войти первыми, а затем и сам прошествовал внутрь и неподвижно застыл в углу. В лифт вбежали Янчо и Панди. Двери лифта сомкнулись, и он поплыл вверх, Беглецы почувствовали, как заработали двигатели шаттла. «Они собираются взлететь без нас! Они хотят бросить нас здесь! Хотят, чтобы мы тут все изжарились!» — паниковал Карни. Но почти в тот же момент двери лифта распахнулись. За ними находился салон пассажирского отсека. Беглецы скопом вывалились из лифта. Лишь один булмунг терпеливо дожидался своей очереди. Корабль был уже готов к старту. Двери не успели закрыться, система безопасности завыла сиреной, но беглецы уже пошли на взлет под громовые раскаты двигателей. Еще мгновение и шаттл, получив необходимое ускорение, на огненном сопле взвился в небо.